Глава 19 К 10 утра мы были у Трушниковых. Принимали нас в том же круглом зале, что был мне памятен по первому разу. Мы прибыли одними из первых, а потому почти полчаса ждали приезда поверенного и доставки Дмитрия Васильевича из участка. Обстановка в комнате была, можно сказать, нервозной. Ольга Михайловна тепло нас поприветствовала. Однако было видно, что даже такое простое действие далось ей нелегко. Она почти сразу села у окна, погрузилась в глубокую задумчивость и, казалось, перестала замечать окружающих. Александр ходил по комнате взад-вперед, периодически останавливаясь перед столиком со спиртным и закусками. Господин Ли одиноко стоял у стены. Борис почти сразу подсел к Ивану Федоровичу, чем меня сильно удивил и раздосадовал, поскольку в одиночестве я вовсе потерялся. Казалось, что более-менее комфортно чувствует себя только князь Оленев, который, как выяснилось, тоже был зван на это внутрисемейное событие. Он прохаживался вдоль комнаты, ничуть не смущаясь рассматривал предметы интерьера и вообще вел себя очень свободно. Наконец на улице загрохотали колеса, и к дому почти одновременно подкатили тюремный экипаж и пролетка поверенного. Все оживились. Я же напротив опустился в кресло, чтобы никому не мешать, и застыл в ожидании начала процесса. Внизу, встречая прибывших, суетился Александр. Его немного срывающийся голос разносился по притихшему дому. Ольга Михайловна встала, застыла, и только губы ее немного вздрагивали, как бывает, когда человек что-то проговаривает про себя. Интересно, что ее волнует? Вряд ли деньги. Хотя наверняка по завещанию ей положена круглая сумма. Я обернулся. Борис сидел рядом и терпен сна. На коленях он примостил открытую записную книжечку и карандашик. И я счел возможным не отвечать на его реплику, мне было неприятно любое некорректное упоминание Ольги Михайловны в разговоре. Весьма кстати в эту минуту отдернулась штора и в комнату вошел Выжлов. Затем в сопровождении раскрасневшегося от волнения и выпивки Александра появился поверенный, весьма энергичный сухой пожилой господин с копной седых волос, Вслед за ним ввели Дмитрия. Я был поражен произошедшей с ним переменой. И без того худой. Сейчас он выглядел просто изможденным. Глаза были воспалены. В полы щеки отливали желтизной. Руки подрагивали. При этом было видно, что он весьма тщательно готовился к приезду. Лицо было чисто выбрито. Костюм, хоть и висел на нем, как на вешалке, был из очень дорогой ткани и шит явно прекрасным портным. Туфли блестели. Лишь только войдя в комнату, он сразу нашел глазами Ольгу Михайловну и уже не отводил от нее взгляда. Она же легко ему кивнула и тут же снова ушла в свои мысли. «Что же, господа?» Александр стоял около поверенного и тер руки. «Наконец, мы все в сборе. Собрала нас здесь. Трагедия, и все мы тяжело переживаем потерю». Однако жизнь есть жизнь, и отец хотел, чтобы мы продолжили его дело. И всегда, как говорится, «la сон sont la Бизнес есть бизнес. «Начинайте, Афанасий Валерьянович», – перебила пасынка Трушникова. И, если можно, коротко, без лишней юридической казуистики. Поверенный легко кивнул. «Благодарю, господа, я постараюсь. Хотя, боюсь, то, что я расскажу, будет для вас некоторым образом...» необычно и потребует определенных пояснений. «Ах, договорите уже!» — воскликнул Александр. «Сядь, Саша, мешаешь!» — буркнул Иван. «Да что, в конце концов, я в своем доме!» «Господа, Ольга Михайловна», — начал, наконец, поверенный, «как вы, возможно, знаете, Василий Кириллович последние несколько лет вел все дела лично, без партнеров. Капитал вашей семьи был распределен по трем основным компаниям. Кяхтинская чья торговля Трушникова занималась закупкой сырья и его оптовой реализацией в Ирбите и Нижнем Новгороде. Товарищество «Чайная марка», в котором после выхода Сташева вам принадлежит более 90% поев, управляло чай развесочными фабриками и, наконец, торговый дом «Колониальные товары» отвечал за сеть розничной торговли. К сожалению, после активного, скажем так, включения Англии во внутренние дела Китая Рынок, чьей торговли, претерпел существенные изменения. Сухопутные пути стали уступать доходность морской торговли, особенно после начала торговли через Черное море. Он сделал паузу, чтобы выпить воды. Я огляделся. Глаза всех присутствовавших были сфокусированы на папке Поверенного: Мрачный Иван, Дмитрий с нервно кривящимся ртом. Александр с очередной рюмкой в руке, все они чем-то напоминали мне тогда собак, взявших след. Вот они застыли в стойках, вытянув в нитку хвосты, готовые к броску. Я даже усмехнулся тогда самообладанию поверенного. А он допил воду, совершенно спокойно отставил стакан в сторону и продолжил. Да, итак, так, доходность упала, тем более, что фрахт дешевле и конкуренция... В общем, рыночные условия, вероятно, стали причиной первого крупного займа, который совершил покойный пять лет назад в трех российских банках и одной торговой компании. Все документы можете посмотреть в папке. Василий Кириллович сам сформировал историю по этим операциям. Он прокашлялся и потер руки. Как я уже отметил, первый заем был осуществлен для оптовой торговли. В дальнейшем для той же деятельности было совершено еще несколько крупных займов. Весьма крупных. Кроме того, в то же время Василий Кириллович привлекал деньги для расширения розничной торговли. В частности, Александр Васильевич наверняка помнит попытку открытия большого магазина на Невском, в который он принимал деятельное участие. Требовали дофинансирования и другие точки. К сожалению, издержки росли, а объемы торговли показывали тенденцию к снижению. Что, как вы понимаете, увеличивало долю постоянных издержек в структуре затрат и снижало прибыльность. Точнее. Ряд лет формировало убытки, что в совокупности с общим разворотом рынка и высокой конкуренцией по качеству с теми же фирмами Высоцкого и новой колониальной чайной Компании, «Боже мой, ну хватит уже этих подробностей!» – простонал Александр. «Честное слово, мы мало что понимаем в бухгалтерии. Может быть, потом вот Иван почитает все эти документы. Мы скорбим по папеньке и очень устали. Скажите нам просто суть завещания». «Уважаемый Александр Васильевич, я понимаю ваше нетерпение». Снова потер руки поверенный. «Однако дело не очень обычное, и я хотел обозначить основные точки. Но если вы настаиваете, извольте». Он захлопнул папку и решительно положил ее на стол около Ивана. К большому нашему сожалению, говорю нашему, так как моя контора имела долгий период успешного сотрудничества с господином Трушниковым, Так вот, к большому нашему сожалению, Василий Кириллович оставил весьма существенные долги, которые в настоящее время не полностью могут быть покрыты стоимостью его основных активов, особенно с учетом того, что оптовая компания сейчас почти лишилась контрактов. Я охнул. Иван, Ольга, я ничего не понимаю, скочил с места Александр. Объясните мне кто-нибудь, ведь это ерунда какая-то». «Что же тут непонятного, Саша?» – Также поднялся Иван. «Мы банкроты. Это немыслимо. Ты сошел с ума? Это шутка, так? Мистификация? И как ты спокоен? Слышишь, Илья?» – повернулся Александр к князю. «Я уверен, отец любил устроить такие проверки. Я точно знаю». Он нервно хохотнул. «Вот будет потеха, когда все выяснится. Правда, господа?» «Топхир фэпфюре» слишком много смеха приводит к большим слезам. Господи, причем тут это? Я что-то заговариваюсь. А Впрочем, постойте, господин поверенный, вы абсолютно убеждены в своих словах? Нет там никакой оговорки или что там у юристов бывает? Написано одно, а по сути совсем другое. Знаете, пишут «нет, а на деле да, просто крючкотворство и прочее». Ведь никаких же предвестников, никаких ровно знаков не было. И потом такое дело. Фабрики, сеть магазинов, караваны. В одном орбите два склада. Миллионы!» «Что же ты, Саша, грома с неба, что ли, ожидал? Или звезду вифлеемскую? Какие тебе знамения?» Снова вступил Иван. Он подошел к мечущемуся по комнате Александру и взял его за руку. «Оставь меня!» — почти всхлипнул тот. «Я не понимаю, чего ты так спокоен? А вы, маменька, смотрите на все, будто в цирке!» В истерике проку нет. «А я спокоен, поскольку давно подозревал», — ровным голосом проговорил Иван. «Ольга Михайловна, полагаю, тоже. Только ты, Саша, витал в империях, скакал, транжирил. Вот и результат. Один тот петербургский магазин сколько стоил? Сколько ты туда денег садил? Все должно быть по первому классу, только избранная публика, моя визитная карточка для света». Хотя я сразу предупреждал. «Столица чая не пьет, нечего и лезть». Ты так говорил из зависти. Мы все это прекрасно знаем. О, ты всегда нам завидовал. И при том еще неизвестно из-за чего все это. Помните те недовесы в караванах? А чай, который ты мне передал со складов в Петербург? Там ведь примеси были. Кто будет это покупать? Вот и прогорели. Ты вот с обезьянами этими китайскими все под ручку ходишь. Небось с ними дела и обдел. Кто там у нас в кредиторах? Не они ли? Он упал на кушетку и затрясся. «Я не могу быть нищим! Не могу! Не могу!» Мне стало непереносимо стыдно этой сцены. И я, что из силы, ущипнул себя за руку. Ольга Михайловна повернулась к поверенному. «Я полагаю, Александр прав в своей догадке. Господин Ли наш кредитор?» «Не стоит сейчас об этом», — неожиданно подал голос китаец. «Вы очень тактичны. Слегка поклонился ему Афанасий Валерьянович. «Но я думаю, лучше сразу обозначить небольшую дополнительную сложность». «Видите ли, господа, тут есть один тонкий момент. Господин Ли обратился ко мне два дня назад и показал мне вексель на очень существенную сумму». «Какое это теперь имеет значение?» — вскричал Александр. «Я понимаю ваше состояние, но позвольте мне продолжить». Проблема с «Векселем» в том, что Василий Кириллович указал в качестве обеспечения своего долга господину Ли Паев в чай развесочной фабрике и часть складов. Однако это же имущество, только в виде залога паев управляющих компаний, было ранее передано в обеспечение иного кредита. Кроме того, «Вексель» господину Ли не был должным образом зарегистрирован. Разумеется, мы не должны подозревать преступный умысел. «Замечательно!» — весело хлопнул руками по коленям Оленив. «Вот это да! Вот это папенька у тебя, Саша! А еще нос от меня воротил! А ведь это подсудное дело, так, Выжлов?» «Нет, положительный анекдот! Что скажешь, Саша? Не ожидал?» Александр застонал. «Прекратите, Илья Ильич!» — тихо проговорила Ольга. «И ты, Александр, возьми себя в руки, пожалуйста!» Все услышанное требует времени на осмысление. А пока давайте отпустим уважаемого Афанасия Валерьяновича. Я благодарю вас за ваш приезд, за все хлопоты. Надеюсь, она замялась. Мы сможем оплатить ваши услуги. Позвольте, я вас провожу. Одну минуту, — подал голос Дмитрий. Прежде чем уйти, не подскажете ли вы, как распределены долги нашей семьи? «Конечно, мы специально выяснили этот вопрос», — повернулся уже от двери поверенной. «Насколько мне известно, большая часть векселей за последнее время была скуплена колониальной чайной компанией. Полагаю, ее представители себя объявят в скором времени». «Что ж, честь имею, не падайте духом», — он поклонился. «Если будет нужда, милости прошу». Ольга Михайловна подала ему руку и вышла с поверенным из комнаты. Воцарилась тишина. Все сидели в каком-то отуплении. Наконец, выжлов, взял со стола бокал с водой, отхлебнул, сильно закашлялся. Простите, господа, нервис, вы-то что нервничаете? мрачно проговорил Александр. У вас без перемен. Это у меня мир рухнул. Ух, ладно. А что, Митя? обратился он к брату, как в детстве. «Ведь очень может статься, что ты теперь богаче меня, вот умора. Или ты материны деньги прогулял?» «Не прогулял, Саша, не беспокойся», — резко бросил тот. «Я и тебе предлагал тогда со мной уйти. Тоже мог часть наследства тогда вытребовать». «Уйти? С тобой? Вытребовать такие же гроши из миллионного дела? Да с чего вдруг мне с отцом рвать и без штанов, со следственным делом за плечами и из дома бежать? А с того, что подскудство терпеть нельзя». А ты терпел, доластился. Вот и сиди теперь. Да, терпел, терпел, потому что долг свой сыновей понимал. А в том деле еще неизвестно, за кем правда была. За кем правда была? Вскочил на ноги Дмитрий. Лицо его пошло пятнами. Нервный тик кривил губы. Я испугался, что сейчас он кинется на брата. По-видимому, такие же мысли пришли к Выжлого, поскольку он вцепился руками в подлокотники и напрягся, готовясь к прыжку. Впрочем, Дмитрий, похоже, несколько взял себя в руки. Он презрительно скривился и сделал шаг назад. «Это гнусь, садист, похотливый старик, берет в жену, невесту сына, бьет ее, издевается над ней. Это ты не знаешь, за кем, правда? Ну и слезняк ты, Сашка, трутень бесполезный. Давай, кричи, теперь мы на одной ступеньке с тобой». Однако можно подумать, что ты собой что-то представляешь. Явился через 10 лет, как кипил, вонючий кот. У тебя дурной французский, Саша. А выгляжу я плохо, тут ты прав. А только с чего мне хорошо-то выглядеть? Это ты 10 лет на всем готовеньком жил? Ел, пил, в карты играл, по салонам жуировал. А хочешь знать, братец, что со мной было, а? Вот прямо после того, как вы меня выгнали, как я из страны по чужому паспорту бежал. А как больной в Данциге чуть не сдох и части капитала лишился. А ведь писал тебе оттуда. Думал, есть у меня брат. Вдруг поможешь. А? Помнишь? Что ты с письмом сделал? Сразу сжег или отцу показал посмеяться? А вот я не сдох тогда. Не мог я ее вам оставить. Хочешь знать, как я в Лондоне очутился из самого дна пробивался? Или как лихорадку заработал в Патне, когда вместе с компаньоном паковал там опиум для отправки в Китай? Что морщишься? Так тогда деньги делали. Это вы тут в медвежьем углу сидели. Все на кяхту молились. А нет вашей кяхты уже? Уже лет 30, как под ней пол зашатался. А вы и не видели. Сейчас по-другому дело идет. Бизнес, слышал? Я за это знание дорого заплатил. И в плену побывал, и конкурентов грысы душил. И никого со мной рядом не было, кроме старого английского лиса, партнера моего, которого я убил, Саша. «Да, убил, когда он на меня в ханькоу с ножом кинулся. Я работал эти десять лет как каторжный. А знаешь, зачем?» Мы сидели не в силах отвести взгляд от Дмитрия. А вот ради этого самого момента. Жаль, только папенька наш изверг не дожил. Я ведь целый спектакль заготовил, да только не успел. Десять лет готовился, и на несколько дней не успел. Я как думал, первым актом явлюсь, будто сын блудный, евангелический». Последний шанс дам отцу человеком себя показать Смешно. Я, знаешь, в Китае сошелся с одним интересным субъектом. Глубокий христианин, нас с таким восточным уклоном. У них, у христиан этих, восстание было большое. Мы в России даже близко ничего такого представить не в силах. Так вот, восстание подавили, а и после христиан ловили до да смерти. С одним из них я в тюрьме познакомился. Пытали его страшно. Опять же, нам и не вообразить. А там пытки в порядке вещей, можно сказать. Но от такого, через что он проходил, даже видавшим виды жутко делалось. Так вот, он прощение проповедовал. Веришь, там уже и человека не разглядеть Одно мясо, а он все прощение В камере он ко мне особенно проникся Все меня убеждал отца принять У них, чтобы ты знал вообще это в культуре Отец, что бог для детей Вот и подтвердит Полное подчинение И в голову никому не придет против родителей идти. Накинь сюда опять же христианство Вот, видать, и хотел Фен, так его звали Перед смертью меня спасти Покой, Господи, его душу Мало я настоящих-то людей в жизни видел, и, можно сказать, из уважения к нему дал батюшке шансик. Думал, вдруг приду покаянным сыном, а он и примет меня. А коли нет, так у меня милость. прошу, второй акт был заготовлен. Жаль, не вся публика сейчас в зале. Но ничего, сорок дней еще не прошло, глядишь, папаша на душе еще не в аду сможет моим спектаклем насладиться». «Послушайте, Дмитрий Васильевич!» – начал Выжлов. «Сиди!» – отмахнулся тот. «Тебе сейчас тоже не грех послушать. Ольга, ты...» Внезапно увидел он тихо стоящую в дверном проеме Трушникову. «Оля, все для тебя, вся жизнь, ты знаешь! Как скажешь, теперь так и будет все. Ты царица теперь. Ни в чем отказа и ни о чем не прошу». Хочешь завтра в Лондон, хочешь здесь живи, хочешь в Петербурге. Я все могу. У меня такие капиталы, отцу не снились. Все его векселя два года скупал. Агенты, как волки от Москвы, да и орбита искали, где даже выше цены давали. Вот дивились кредиторы это Хотел твариту долгами задушить. Хотел, чтобы у меня в ногах поползал. А потом руки на себя наложил. Ведь он без денег ничто, понимаешь? А человек ничем быть не может. Это я уж точно знаю. Как пропадет в человеке смысл, тут и жизни его конец. Однако Бог иначе судил. Утек он у меня сквозь пальцы. И тут мне удачи нет. Ты что же хочешь сказать, что разорил нас? Ты меня разорил? Почти взвизгнул Александр. Не разорил. Может, подтолкнул немного. Дело уж и без меня по наклонной шло. Дмитрий задыхался. Его щеки ввалились. Белый, неимоверно худой рукой тер он себе грудь. Я увидел, как Борис напрягся. Дмитрий опустился на диван и прикрыл глаза. Устал я. Подумать только. Десять лет к этой секунде бежал. Добежал и силы оставили. Перед вами владелец колониальной чайной компании и еще много чего. Много. Он осел и побледнел. Борис бросился к нему, одной рукой рванул ворот сорочки Дмитрия, другой принялся расстегивать свой саквояж. «Господа, Ольга Михайловна, прошу вас выйти! Аркадий, воздуху!» Я побежал к окну, по дороге толкнул столик. Папка с документами упала на пол. Белые листы разлетелись по комнате и затрепыхались в порывах ветра.